Вильерс впился в него взглядом. «Ты здоров? Вполне. И вы оба тоже?» Конос слабо улыбнулся и что-то пробормотал. «У нас все в порядке, Вильерс. К чему ты клонишь?» — взорвался Райджер. «Он все такой же сердитый, наш Райджер», — сказал Вильерс. «Что слышно на Церере?» «Когда я ее покидал, она процветала. А как поживает земля?» Сам увидишь, Сразу как-то сжавшись, ответил Виллерс и, немного помолчав, продолжал. «Надеюсь, вы прибыли на съезд, чтобы прослушать мой доклад? Я выступлю послезавтра». «Твой доклад? Что за доклад?» — удивился Талья Ферро? «Я же писала: Я собираюсь доложить съезду об изобретенном мною способе мгновенного перенесения массы, а так называемой «телепортации». Райджер криво улыбнулся. «Да, ты писал об этом, однако ни словом не обмолвился, что собираешься выступить на съезде. Кстати, я что-то не заметил твоего имени в списке докладчиков. Уж на него-то я, несомненно, обратил бы внимание. Ты прав, меня нет в списке. Я даже не подготовил тезисы для публикации». Виллерс покраснел, и Тельефера поспешил успокоить его. «Будет тебе, Виллерс, пожалей нервы». У тебя нездоровый вид. Виллерс резко повернулся к нему. Губы его презрительно скривились. Благодарю за заботу. Мое сердце пока еще тянет. Послушай-ка, Виллерс, произнес конус. Если тебя не внесли в список докладчиков и не опубликовали тезисы, то... Нет, это ты послушай. Я ждал своего часа 10 лет. У вас у всех есть работа в космосе. А я вынужден преподавать в какой-то паршивой школе на земле, и это я, который способнее всех вас вместе взятых. «Допустим», — начал было Тельефера, — «я не нуждаюсь в вашем сочувствии. Я проделал свой эксперимент на глазах у самого Мэндлова. Полагаю, вам знакомо это имя?» «Здесь, на съезде, Мэндл является председателем секции астронавтики. Я продемонстрировал ему свою аппаратуру. Собранная наскоро, она сгорела после первого же эксперимента, однако...» «Вы меня слушаете?» «Да». «Настолько, насколько твои слова заслуживают внимания», — холодно ответил Райджер. «Мэндл даст мне возможность сделать доклад в той форме, которую я сочту удобной для себя». Бьюсь об заклад, он это сделает. Я буду говорить без предупреждения, без всякой рекламы. Я обрушусь на них, точно бомба. Как только я сообщу основную информацию, съезд закроется. Ученые тут же разбегутся по своим лабораториям, чтобы проверить мои расчеты. И сходу начнут монтировать аппаратуру. И они убедятся, что она действует. С ее помощью живая мышь, исчезала в одном конце лаборатории и мгновенно появлялась в другом. Мэндл видел это. Он пристально посмотрел в лицо каждого. «Я вижу, вы мне не верите? Если ты не хочешь, чтобы об этом изобретении стало известно до твоего выступления на съезде, почему ты решил рассказать нам о нем сегодня?» — поинтересовался Райджер. «О, вы другое дело. Вы мои друзья, мои однокашники». «Бросив меня на Земле, вы отправились в космос!» «А что нам оставалось делать каким Каким-то не своим тонким голосом возразил Конос. Виллерс не обратил на его слова никакого внимания. «Я желаю, чтобы вы узнали обо всем сейчас!» Аппарат, проделавший такое с мышью, в принципе годен и для человека. Сила, которая может перенести предмет на расстояние в 10 футов в стенах лаборатории, перенесет и через миллионы километров космоса. Я побываю и на Луне, и на Меркурии, и на Церере, везде, где захочу. Я стану таким же, как вы. Я превзойду вас. Хочу заметить, что уже теперь я, школьный учитель, сделал больший вклад в астрономию, чем все вы вместе взятые с вашими обсерваториями, телескопами, фотокамерами и космическими кораблями. «Лично меня это только радует», — сказал Тельефер. «Желаю тебе успеха». Они взяли ознакомиться с твоим докладом?» «О, нет». Виллирс прижал руки к груди, словно пытаясь защитить от посторонних взглядов невидимые листы с записями. «Вы будете ждать, как все остальные. Существует всего лишь один экземпляр моего доклада, и никто не увидит его до тех пор, пока он не будет зачитан. Никто, даже Мэндл». «Один экземпляр!» — воскликнул Тальяфера. «А что, если ты потеряешь его?» «Этого не случится. А если даже с ним что-нибудь произойдет, это не катастрофа. Я все помню наизусть. Но если ты, Тальяфера, чуть было не сказал, умрешь, но вовремя спохватился и после едва заметной паузы закончил фразу «Не последний дурак», ты должен на всякий случай хотя бы заснять текст на пленку». «Нет», — отрезал виллерс Вы услышите меня послезавтра и станете свидетелями того, как в мгновение ока перед человеком распахнутся необъятные дали, беспредельно расширятся его возможности. Он еще раз внимательно посмотрел в глаза каждому. Подумать только. Прошло целых десять лет, произнес он. До свидания.